Глава восьмая. «Милый, куда ты убежал? Я искала тебя везде, где только можно». Елейной в то же время настойчиво пролепетала девушка, которую я хорошо запомнила. Именно она совсем недавно вешалась на шею моему незнакомцу. «Жанна, ты же знаешь, я пришел к но а не к тебе. Между нами все кончено». Устало простонал мужчина и даже через толстую ткань красной занавеси я ощущала его обреченность. «Хорошая шутка!» — искренне расхохотавшись, пролепетала она. «Брось! Вернемся в главный зал!» «Жанна, я не вернусь с тобой в главный зал или куда-то еще. Мы больше не пара!» Голос мужчины стал более грубым и настойчивым. Почему-то вместе с мурашками на теле появилось еще и странное томление внизу живота. «Нет уж! Больше никакой любви даже мимолетной влюбленности!» Нужно было срочно бежать, пока я не нашла сто причин, чтобы остаться. Ладонью скользнула по окну, пытаясь нащупать ручку. «Такая огромная конструкция просто должна открываться на проветривание. Разве нет?» И только мои поиски увенчались успехом, как краем уха я услышала рассерженное шипение. «Димочка, а все дело не в той ли рыжей стерве с Бала, а? Видела я, как ты смотрел ей вслед». Подсоков каблуком, Жанна просто взорвалась, кажется, психанув, толкнула стоящую на балконе вазу. Та упала с таким грохотом, что мне удалось заглушить шум открывающейся форточки. Так я и знала. Как ты мог? После всего, что между нами было. Пока девушка громко кричала обвиняла мужчину во всех своих бедах, я осторожно вылезла в коридор. И все было бы хорошо, не зацепись я краем платья за плохо забитый гвоздь. Платье сохранить удалось, но в процессе спасательной операции моя многострадальная маска все-таки развязалась и упала прямо на террасу балкона. Чтобы поднять ее, мне нужно было залезть обратно, чего делать совсем не хотелось. В этой семейной разборке я явно была лишней. А время на телефоне строго напоминало, что уже через полчаса мне надо быть в магазине. Мчась по полупустым коридорам, я наконец-то встретила официанта, который разрешил мне выйти через черный выход, ведь появляться в главном зале без маски строго запрещено. Но мне и самой совершенно не хотелось светить личиком, красуясь краденным приглашением в краденом платье перед Пашкой-предателем и его пассией Ирочкой. «Успела». Облегченно выдохнула ридка, выступив откуда-то из темного переулка. Я едва не подавилась от испуга. Прическа девушки была спутана, щеки красные, а глаза блестели, словно блюдца. И не успела я спросить у нее, в чем дело, и что она делает в кромешной тьме, как Рита взяла меня за руку и потянула в сторону магазина. «Идем! Нет времени болтать! Нужно поскорее платье вернуть!» Блуждая по темным улицам, я никак не могла выкинуть из памяти сегодняшний вечер. И нет, не измену Паши. В отношении этого человека я все для себя решила. Речь шла о тайном незнакомце Диме, оставшемся там, на балконе, со своей бывшей. Кто знает, может, их ссора закончилась таким же бурным примирением. Почему-то даже от мысли об этом мне стало горько. Зато вспомнилась маска. Найдет ли мужчина ее? Рита пожала плечами, когда я обмолвилась о потере украшения. Вещь была ее и стоила копейки. С тебя двойной чейсбургер, и мы в расчете. Подмигнула мне она, затаскивая в бутик, где мы наконец-то сдали краденные платья и, что называется, облегчили душу. Я уже хотела поскорее убраться прочь, обнять дочь и переосмыслить сегодняшний день, но внезапно, уже ступив одной ногой на улицу, услышала стон и истерический шепот мамы Риты. «Бог мой, на этом платье нет ценника!»